Глава двенадцатая. Чумашка широко распахнула глаза и захлопала длиннющими своими ресницами. Её губы растянулись в улыбке. «Значит, Тим жив? Ванька жив? И твои стражники? Правда?» Она готова была запрыгать от счастья. «Думаю, пока живы. Иначе их прикончили бы на месте. Они увозили бы чёрт знает куда». Кивнул Эдер и похлопал её по плечу, чтобы вела себя потише. «Только ты пропустила главное. Льён стерва!» Продала нас. И жрецы знают, что ты здесь. Ты им нужна для продолжения экспериментов. «Это не главное!» — облизнула пересохшие губы лиса. «Главное, что наши живы! Ура!» «Ура, конечно, но...» Гигант криво улыбнулся. «Фух, а я так переживала!» «Это ведь не твои друзья!» — удивился Эдер. «Разве? Ну как ты не понимаешь? Главное, что они наши!» Чумашка словно пропустила мимо ушей, что она... Основной объект охоты. И живые. Это важно. Это радость. Ладно. Так зачем нам нужна медиа? Льюн наш враг. И она отчаянно не хотела, чтобы мы попались на глаза медиа. Насколько я понял, это организация. А поточнее, она представляет собой нечто типа сборища наших орунов. Только орут они не на площадь, а на весь мир. Вон, глянь. Парень сидит и в ладонь смотрит. У него там тоже картинки, как в сотах. И в столе на кухне у стервы узкоглазой они с Иваном смотрели картинки, листали их. «Надо же! А я и внимания не обратила!» Я все замечаю и мотаю на ус. Земляне, походу, помешаны на картинках и информации. «А нам-то что с того?» Я понял, что у землян есть две страны. А еще есть медиа, которые освещают все, что в этих странах происходит. Это как бы не третья по значимости власть у землян. Медиа не подчиняется президентам. Наоборот, президенты с ним считаются. Ведь их выбирают те, кто смотрит медиа. И если у кого-то из власти рыло в пуху, а через медиа народ об этом узнает, запросто голосованием может пнуть с кресла даже президента. Представляешь? Дурацкая, конечно, система управления, но нам на руку. «И ты все это узнал из слов Льюн Ти?» Я ничего подобного не услышала. Я умею задавать правильные вопросы и делать нужные выводы. Ты забыла, что перед тобой начальник стражи? Прости, это я так удивляюсь. Но как нам это поможет? Все просто. Враг хочет сохранить наше существование в тайне. Значит, если все раскроется, его планам конец. А возможно, не поздоровится по-крупному всем, кто эти интриги и тайны замутил, то есть жрецам, Самой эль и ее папаши. «А ты уверен, что не станет хуже?» «Не уверен. Но главное, у землян не принято убивать на глазах у всех. У них вообще по закону не казнят. Пока мы не существуем для общества, убить нас легко. Как только о нас узнают, им по меньшей мере придется выдумывать оправдание для убийства. Значит, возможно, нам удастся выжить и ребят спасти. А пока мы живы, поборемся». И вообще, времени на разработку другой стратегии нет». Эдер мотнул головой куда-то на верхнюю часть столба. Чумашка подняла глаза и уткнулась ими в чёрный зрачок уличной камеры. «Не знаю, кто расставил эти штуковины, но я уже пятую насчитал», — сказал гигант. И если тут везде такие, а жрецы имеют к ним хоть какое-нибудь отношение, думаю, очень скоро сейферы будут здесь. Поэтому просто пляшем от обратного». Прям на пролом в медиа и будь что будет. Все, пошли». Эдер направился к зданию сотом. Лиса побежала за ним. «А там что делать будем?» «Сориентируемся по обстановке». Пришельцы пересекли площадь и оказались у стеклянных дверей к Синвен Медиа. Те гостеприимно разъехались в стороны. Эдер и Лиса оказались в просторном светлом холле с серыми диванами по периметру. Людей здесь было немного и дышалось легче. Четыре внушительные колонны были облеплены экранами. С высоченного потолка по центру свисал стержень, из которого словно мыльный пузырь разливалась едва видимая взгляду сфера. В той, зависнув в воздухе, кружила голубая с зеленым планета, на которой загорались то красные, то желтые огоньки. Время от времени там, где вспыхнул огонек, появлялось облаком большое изображение места или события. Откуда-то справа бодро подлетел серебристый шарик-дрон. Пришельцы отшатнулись, но тот вдруг распахнул нечто похожее на ручки, и в центре шарика материализовалась морда кота. Лиса ахнула. Эдер выругался от удивления. Из центра шарика в воздух выпала прозрачная панель с цифрами. «Добро пожаловать в Синвен Медиа», — пропел ласково кот. «Если вы хотите приобрести оборудование, нажмите один». «Если вас интересуют платные каналы, нажмите два. Если...» «Стоп!» — рявкнул Эдер. Заткнулся и пшёл вон. Кот в сфере закрыл пасть к мистическому ужасу Лисы. Изобразил смиренную выжидающую улыбку, но никуда не улетел. Оскосил круглые глаза вниз. По прозрачной панели побежал текст с выпуклыми картинками. «Черт! Без масла в задницу пролезет!» — процедил гигант. Отстранив дрон рукой, Он осмотрелся и зашагал к внушительной серебристой стойке, весьма похожей на ту, что имелось в доме совета в родном мегаполисе. По большим выпуклым буквам «Ксинвен Медиа» пробегали волны то золотого света, то синего. Зазевавшаяся чумашка опомнилась и побежала за гигантом. Справа за стойкой виднелись ворота рамки. Эдер уже готов был пройти в них, но перед носом гиганта проходы стали мутными. Словно их мгновенно затянуло задымленным стеклом. Лиса подпрыгнула от неожиданности. Эдер ругнулся. Двое охранников в синей униформе встали у ворот. «Проход по пропускам. Вы к кому?» Спросил один из них. «К главному», — пробасил Эдер. «Проведите нас сейчас же. У меня есть важные сведения». Охранник смерил взглядом гиганта и на всякий случай опустил палец на кнопку на поясе. В тумане, за рамками... Появилась еще дюжина охранников с короткими дубинками в том месте, где у стражников диктората были мечи. «Я их запросто уложу», — понял Эдер, но решил отложить войну ненадолго, хотя в висках уже тикало от технологий, землян и прочей ерунды. Хотелось перебить всех вокруг, а главное — раскрошить мечом дрона-кота, и все это сверкающее, крутящееся и не позволяющее почувствовать себя спокойно безобразие». «Как эти земляне вообще могут думать и что-то делать, когда вокруг все отвлекает? Сумасшедшие!» Первый охранник улыбнулся резиново «Такие вопросы решает менеджер. С ней все обсудите». Он указал рукой за спину посетителям. Эдер обернулся. К ним спешила рыжеватая толстуха в очках и зеленой хламиде поверх коричневых брюк. Волосы жидкие, зубы торчком, в руке пластина, в ухе гаджет, под носом заметный пушок на носу веснушки. «Такую б и в общий дом бы не приняли», подумал гигант с налетом жалости. Но менеджеру это было невдомек. Она деловито поправила очки на переносице и, задрав голову, спросила. «Здравствуйте, Юлия Ветрова. У вас есть для нас новость?» «Есть. У меня есть информация о том, что происходит за военными кордонами в аномалии», сказал Эдер. «Да, аномалия нынче в моде», уныло пробормотала рыжуха, «Едва глядя на посетителей. Вы же понимаете, что мне нужны доказательства, факты, потому что любителей поговорить и так хватает, хоть и не осень». «У меня есть доказательства». Эдер коснулся амулета Паула, висящего на груди. «Но я буду говорить только с главным». «Угу. А это у вас что?» — равнодушно поинтересовалась рыжуха. «Меч?» «Да. Это моё оружие». Эдер положил руку на тёмную рукоять. «Угу». Девушка поправила опять очки. Прикусила нижнюю губу, обнажив массивные верхние зубы, как у зайца кота. «Только у нас с оружием ходить запрещается. Надо было сдать в камеру хранения. Но, боюсь, это вряд ли понадобится». Она обернулась на охранников, сделав какой-то знак. Затем, с видом, «Как же меня достали все эти придурки!» Менеджер фальшиво улыбнулась гиганту. «Вы сказали, как вас зовут? Откуда вы?» «Я не говорил», — злым басом ответил гигант. «Я Эдер Зоэр из Глоссского диктората, который вы, земляне, решили назвать аномалией. И у меня, черт побери, слишком мало времени на пустые вопросы от непонятно кого. Мне сказали, это заведение торгует новостями. Но если они вам не нужны, найду кого-нибудь другого, кому интересно, что на самом деле происходит в мертвой зоне». Лиса положила руку ему на предплечье. Почувствовав, как раскалена ее ладонь, Эдер замолчал. Его ноздри гневно раздувались, на скулах играли жилваки. Но надо было сдерживаться, чтобы чумашка опять не устроила светоприставление. Лиса внезапно ткнула пальцем в один из экранов на колонне. «Мы знаем, что там произошло. Мы были там этой ночью. В доме. эльюн Тидзяо. Экран показывал откуда-то издалека, с воздуха, стеклянные кубы дома Эльюн-Ти, взрыв во дворе и быстро передвигающееся в сторону черного леса сияющее голубое пятно все исчезло и тут же начало прокручиваться снова. «Вы знаете Льюнти Дзяо?» «Да, это их семейную дачу показывают. Желтый Аист называется. А сама она – геолог и дочь главного советника президента. Льюнти привезла нас сюда от границы с аномалией этой ночью», – сказала Лиса. Взгляд Рыжухи в очках стал внимательнее, и будто только теперь она увидела – Насколько непривычно загорелыми, обветренными и чужими были лица гостей. Заметила их внушительный рост, длинные смоленые волосы у обоих, амулеты. Рассмотрев шрамы на мощном торсе и острое лезвие меча, рыжуха сглотнула. Постучав пару секунд пальцами по пластине, она произнесла. «Это меняет дело. Пройдемте в студию. Только оружие придется сдать». Эдер нахмурился. Чумашка кивнула ему умиротворяюще. Гигант положил меч на серебристую стойку, погрозил пальцем перед носом охранника. «Личность тебя спрошу, если что. Я тебя запомнил». «Да что вы себе позва...» Лязг меча, упавшего на мраморный пол, прервал возмущенную речь охранника. «Тяжелый». «Меч-кладенец?» — хмыкнул второй. «Сам попробуй». Проходя в ворота рамки, вслед за рыжухой Эдер обернулся. «Я вас обоих запомнил». «Сюда ладонь приложите?» Указала Рыжуха на панель у двери. «У нас ведется строгий контроль посетителей». «Не поможет», — ухмыльнулся Эдер. «В смысле?» Гигант приложил ладонь, маячок мигнул, но так и остался красным. Дисплей рядом пустым. С коварной улыбкой Эдер пригласил чумашку. На ее прикосновение панель тоже не отреагировала. Менеджер Ветрова обалдела уставилась на гостей. Эдеру ее недоумение доставило удовольствие. «Что такое?» Она поправила очки на носу. «В вашем мире мы не существуем», пояснил он. «Я хоть пятку могу сюда приложить. Система не обнаружит. Потому что я не врал. Мы из аномалии!» «Ой!» Лиса рассмеялась, глядя на вздыбившуюся макушку ружухи. «Да вы не бойтесь», хмыкнул гигант. «Не укусим! Мы к вам с миром! И меч остался у охраны!» Менеджер тем не менее втянула голову в плечи, запыхтела и и сказала куда-то в воздух. «Боджинг, скажи продюсеру, пусть никуда не уходит. Тут кое-что серьёзное. Кое-кто». «Пять минут». Она приложила пухлую ладошку к панели. Двери раскрылись, пропуская в глянцевую коморку. «Как это называется?» спросила Лиса. «Что?» Чумашка обвела руками вокруг себя. «Это лифт». «Фух, наконец узнала, что это за штука такая», улыбнулась Лиса. «Лифт, значит». «На электричестве работает, да?» «Тут всё на электричестве», пробормотала рыжуха, глядя на девушку, как на умалишенную. «То-то меня так знобит», вздохнула чумашка. «Придётся потерпеть», сказал Эдер. «Да терплю, куда деваться». Чумашка застыла у окна во всю стену, не в силах оторвать взгляда от разлившейся далеко внизу водной глади без конца и края. «Байкал! Единственное в мире пресное море!» С пафосом произнесся Джейсон Ли, высокий по земным меркам азиат средних лет в сером костюме и бордовом в полоску галстуке, главный, к которому так стремился Эдер. «Самый большой запас в мире пресной воды». «Понятно, почему у вас такой богатый город. Тоже перекрыли воду шлюзами?» «Зачем шлюзами?» – опешил Джейсон. Лиса пожала плечами. «А я вот тоже всегда думала, зачем нужны шлюзы?» Наверное, чтобы богатеть на чужих бедах. Эдер знал, что она просто говорит то, что приходит в голову, и вовсе не старается обвинить его в чем то но внезапно почувствовал острый укол вины. Его самая красивая на свете чумашка выросла в лишениях, мучаясь от жажды и голода, из-за него в том числе. Вспомнился рейд к степнякам, замусоленные, высушенные, как лежалые яблоки лица стариков. Хотя они, возможно, И не были стариками. Жизнь без воды заставляла тела сжиматься, кожу съеживаться, а соль, которой в степняцких землях было все пропитано, выворачивала наружу суставы, делала их с годами страшными, опухшими. Будто со стороны увидел себя Эдер, еще зеленого, но уже высокомерного, проезжающего на боевом псидопсе по пыльной улице. Огромный, устрашающий, в полном снаряжении с отрядом воинов. Он возвышался над склонившимися в глубоком поклоне, а то и прижимающимся к желтому суглинку оборванцами. А потом надменно принимал дары от людей в жутком, жестком от грязи и пота трепье, кривился, глядя на торчащие из-под платков женщин волосы в дредах, больше похожих на колтуны. Он недовольно крутил носом при виде скудных подношений, раздавал пинки зазевавшимся. И теперь Эдера охватило неприятное чувство, от которого хотелось скорее избавиться. Стыд. Редкий гость в его душе. Пожалуй, и не вспомнить, когда гигант испытывал его в последний раз. Мысли, пропитанные вяжущей горечью, липли одна к другой. И легче от них не становилось. Кто, скажите, дал ему право считать себя лучше? Ведь, по сути, и степняки, и глосы и все остальные на плато были для жрецов только объектами эксперимента. Или, как там Иван говорил, подопытными. Кому из землян есть дело до его былого величия? Теперь он грязный, искусанный машкарой после побега по лесу, сидел перед довольным собой аккуратистом в до последней пылинки кабинете. И за стеклом-перегородкой, которая по воле человека становилась то мутной, то прозрачной, простирался огромный зал, набитый столами, креслами, экранами, голограммами. И там суетилась еще добрая сотня чистеньких землян, считающих себя лучше них, дикарей, которых провела между рядами некрасивая рыжуха. Что и говорить, даже она со своими зубами и жидкими волосенками считала себя лучше него. Цивилизованнее. Было бы смешно, если бы не было так противно. А если и эти земляне тоже чей-то эксперимент? Усмехнулся про себя Эдер. Уже ничего нельзя исключать. Всегда есть кто-то, кто считает себя лучше. Наплевать, что не заслуженно. и Иерархия складывается сама собой. И она всего лишь игра в кости. Но нужно быть дураком, чтобы не понять. Лучше, хуже. Условности, которые могут перевернуться с ног на голову в один момент. В этой нестабильности все равны. Все одинаковы. А значит, все одинаковы всегда. Гигант смотрел на лису. Джейсон говорил ей, что у них все платят за воду, но это обычный налог, необходимый, чтобы поддерживать какие-то очистительные сооружения и трубы, проведенные в каждый дом. Разве она этого не знает? «Нет, не знает», — Чумашка ответила звонко с вызовом. «Вам что, не сказали, откуда мы?» И Эдеру надо было вступить в диалог. Но с нарастающим ошеломлением гигант вдруг вспомнил девчонку, лет пять назад зарядившую ему в лоб тяжелым комом земли, опутанным высохшими корнями трав. Швырнула она комом метко и больно, будто из прощи. Потому что он хлестанул кнутом худую тетку с огромными страдальческими глазами, окруженную грязной малышней. За что? Он уже и не помнил. Может, его просто взбесил тот факт, что нищие степники плодятся, как крысы, а глосы вынуждены платить за бездетность и за саму возможность завести наследника. Девчонку тогда ни он, ни стражники не догнали. Невесомая на вид мелкая бунтарка в лохмотьях будто растворилась среди черных скал. И пока они гонялись за ней, тетка с детьми тоже испарилась. Он перевернул половину селения, но не нашел. По спине Эдера пробежал холодок. А ведь он убил бы девчонку без сожаления. Да еще и перед толпой. В назидание. И сомнений не возникло, то была чумашка. Кто еще из степняков за всю обозримую историю осмеливался поднять руку на Глосса? Гигант сглотнул. Какой же он идиот! Напыщенный, чванливый индюк! Его обидело, что Лиса не ответила взаимностью на признание. Странно было бы, если бы ответила. Ей было, за что его ненавидеть. Но не время думать о чувствах, не время. Эдер на долю секунды прикрыл глаза, отгоняя мысли. Открыв веки, Он решительно встал навстречу главному в Ксенвен Медиа. «Здравствуйте. Я Эдер Зоер. Мы из аномалии. Я готов предоставить вам информацию, которую Льюн Ти Цзяо признала информационной бомбой и очень не хотела распространять». «Внимательно вас слушаю». Джейсон Ли сел в кресло и подался вперед. Эдер занял кресло напротив, напоминая себе, что он не никто. Он — команду и от его слов зависят жизни. «Бесплатно ничего не бывает», — сощурился он. «Не бывает, но, возможно, ваши сведения не стоят и гроша», — хитро улыбнулся азиат. «Я отличаю бомбу от брошенного в воду камня, поверьте. Волной от бомбы накроет многих. От камня всего лишь разойдутся круги и исчезнут. Красиво сказано, но бомбы обычно стоят дорого» усмехнулся Эдер. «В любом мире». «Не дороже денег», — засмеялся азиат, цепким взглядом изучая собеседника. «Так чего вы хотите?» «Безопасности». В кабинет ворвался стремительно, как снаряд низкорослый живчик с сединой в коротких волосах и черным шелковым узлом, повязанным в виде бабочки на шее. Белая рубашка, клетчатые брюки, темно-коричневый пиджак с кожаными латками на локтях и юркие корие глаза, мигом ошарившие комнату, и произведшие обыск с пристрастием великанов-посетителей. Здравствуйте всем!» «Ветрова сказала, что здесь есть что послушать!» нюхана вроде не растеряла ну «Ноутис-ноутис!» Он плюхнулся в кресло на колесиках и прокатился к центру, чуть ли не под самый нос Эдера. Тот следил за вновь пришедшим тяжелым взглядом. «А это кто?» выдавил гигант. «Александр Матецкий-Черноусов!» Так, словно одно это имя было подарком, Продекламировал живчик, но, встретив неузнавание в глазах собеседника, ничуть не обиделся и пояснил. «Владелец всего этого бардака!» «Ветрова сказала, что господа прибыли из аномалии», пояснил Джейсон. «И они готовы поделиться с нами инфа». Требовательный звонок аппарата на столе перебил его. «Извините, секундочку». Джейсон отошел к столу. В пирамиде спиной к гостям возник голографический бюст мужчины. Азиат удивленно поприветствовал его, выказав почтение. «Господин Ли, хотел предупредить вас», – послышалось из голограммы. «Спецслужбы сообщили, что в здании ксинвен медиа проникли злоумышленники, которых давно ищут. Это пара – мужчина и девушка. Товарищи пребывают в измененном состоянии сознания, потому легко впадают в неадекват и могут быть очень опасными». Джейсон благодарно кивнул, мельком взглянув на Эдера и Лису. «Спасибо, тронут вашей заботой. Не волнуйтесь, мы разберемся». «Сами вряд ли. Спецназ скоро будет у вас. Будьте осторожны. Благодарю». Голограмма исчезла. Эдер напрягся каждой мышцей. Азиат скрестил руки на груди, предварительно коснувшись стола. В считанные секунды стеклянные окна и стены затянули темные щиты, превратив кабинет в подобие каменного мешка. Автоматически зажглось искусственное освещение. Лиса в панике бросилась к гиганту, и он заметил свечение на кончиках ее пальцев. Эдер медленно встал досада не позволяла и ему запаниковать в душе не было даже гнева только горькая муть опустошающая все внутри он мог бы убить этих двоих запросто свернув им шеи а смысл